Средние века Вот как описывает раннее средневековье французский историк Жорж Дюби. «Кругом царило почти полное безлюдие. К западу, северу, востоку тянулись невозделанные земли, болота и петляющие реки, песчаные равнины, перелески, пастбища. Там и тут на месте лесов и бесконечных пустошей виднелись прогалины, пространства уже отвоеванные у природы» обработанные после пожаров или костров, которые разводили крестьяне, расчищая место под пашню. Деревянный плуг, который волокли тощие быки, робко процарапывал на бедной почве неглубокие борозды. Посреди возделанных земель темнели пятна, поля, стоявшие под паром год, два, три, а то и десять лет, чтобы почва могла отдохнуть и восстановить силы. Попадались лепившиеся друг к другу лачуги из камня, глины, веток, окруженные колючей живой изгородью и кольцом садов. жилище хозяина, дровяной сарай, амбары, кухни и помещения для рабов были обнесены частоколом. Кое-где встречались и крупные поселения, но они все еще походили на деревни. Это был лишь голый скелет римского города, руины, которые стороной обходил крестьянин с плугом кое-как восстановленная ограда, превращенные в церкви или крепости, каменные строения времен Римской империи. Поблизости несколько десятков лачуг, где жили виноделы, ткачи, кузнецы, домашние ремесленники, изготавливавшие украшения и оружие для всего поселения и епископа. И, наконец, две-три еврейские семьи, сужавшие под залог небольшие суммы денег. Дороги, длинные волоки, Флотилии лодок на всех водных потоках, такова Западная Европа в тысячном году. По сравнению с Византией или Кордовским халифатом, она бедна и провинциальна. Это дикий мир, в котором хорошо известно, что такое голод. Хотя плотность населения невелика, тем не менее оно слишком многочисленно. Человеку приходилось подчиняться законам непокорной природы, с которой он был вынужден сражаться почти голыми руками. Почва бесплодна от неумелого обращения. Бросая зерно в землю, крестьянин в удачный год рассчитывал собрать лишь втрое больше. Хлеба хватало ровно до Пасхи, потом приходилось довольствоваться дикими травами, коренями, случайной пищей, добытой в лесах и на речных берегах. Живя в проголодь, не покладая рук в летнюю страду, Крестьяне с нетерпением ожидали времени жатвы. Погода чаще всего неблагоприятствовала обильности урожая, и запасы хлеба быстро заканчивались. Тогда епископам приходилось отменять запреты, нарушать церковные установления и разрешать есть мясо в великий пост. Иногда осенние дожди заливали поля и мешали работам. Бури и грозы губили посевы, а на смену обычному недоеданию приходил настоящий голод. Хронисты подробно описали все неурожайные годы. Люди набрасывались друг на друга, многие убивали себе подобных и словно волки утоляли голод человеческим мясом. Можно ли считать преувеличением упоминания о грудах мертвых тел, о толпах, евших землю и выкапывавших трупы из могил? Хронисты так детально описывали стихийные бедствия и эпидемии, мало-помалу истреблявшие слабое население, а также другие несчастья, уносившие жизни многих людей, потому что воспринимали все эти события как свидетельство ничтожества человека и могущества Бога. Иметь круглый год вдоволь еды казалось в те времена неслыханной роскошью, доступной немногим аристократам, духовенству и монахам. Остальные были рабами голода, и относились к нему как к одному из качеств человеческого естества. Человеку, полагали они, свойственно страдать. Он грешен, и потому наг, лишён всего, подвластен смерти, боли и страху. Со времени грехопадения Адама голод крепко держит человека. От него, как и от первородного греха, никто не может избавиться. Мир был полон страха. Так тело давало знать о себе в полной мере. Но как эта самая подавляющая все телесность нашла воплощение в средневековой архитектуре? Дело в том, что телу земному, бренному и грешному архитекторы противопоставили тело Христа, совершенное, божественное и дарующее бессмертие, согласно важнейшему христианскому правилу «смертью смерть поправ». И в этом огромную роль сыграло возникновение так называемой пламенеющей готики.